бартес тысяча семьсот тридцать тысяча восемьсот шестой годы знаменитый в свое время медик предвозвестник принципа витализма страница сто четыре басано смотри маре Бадгерст, генри граф тысяча семьсот шестьдесят второй тысяча восемьсот тридцать английский государственный деятель тысяча восемьсот девять тысяча восемьсот двадцать седьмом годах Стал секретарь по военным делам и по делам колоний. Настаивал в 1815 году на ссылке Наполеона на остров Святой Елены. В 1827 году уступил пост министру Вигу, но через год вернулся и окончательно вышел в отставку. В 1830 году. В странице 287-288. бен Жан-Батист... Дегуей. Граф. Годы жизни. 1765-1843. Занимал в 1807-1814 годах пост директора первого отделения Французского министерства иностранных дел. Страницы 283-330. Бентам и Еремия. 1748-1832. Английский философ. Первоначально был адвокатом, но революционное движение во Франции толкнуло его к исследованию социальных и этических проблем. Он положил основанию утилитаристскому учению о нравственности. Его работы по разным вопросам государственного права пользовались большим влиянием, между прочим и в России, в период так называемого «негласного комитета» и «либеральных настроений Александра I». Он и сам посетил Россию в царствовании Екатерины II. Страница 134. Бен Тинг Вильям, лорд. 1774-1839 годы. Сын герцога Портландского. Британский генерал, участник похода в Португалию и Испанию. В 1811 году главнокомандующий английскими войсками в Сицилии. Страница 225. Биньо Жак-Клод, граф, 1761-1835 годы, французский администратор, депутат законодательного собрания в 1791 году, один из руководителей администрации в Вестфальском королевстве в 1807 году, министр финансов в герцогстве Бергском, После несложения Наполеона назначен Временным правительством на пуст комиссара по внутренним делам. Страница 229. Бересфорд Вильям Карр, Виконт, 1768-1854 годы, английский генерал, командовавший в 1808-1814 годах португальскими войсками в войне Англии против Франции в Испании и Португалии, страница 286-я. Бернадотт Жан-Батист Жюльф. 1764-1844 годы занимал шведский престол под именем Карла XIV, уроженец Франции, выдвинулся в революционных и наполеоновских войсках и в 1804 году был произведен в маршалы. В 1810 был избран Государственным советом Швеции в преемнике короля Карла XIII. Правил в качестве регента до 1818 года, когда вступил на престол и основал царствующую до сих пор в Швеции династию. В тот час после избрания, одним из мотивов которого было стремление обеспечить Швеции благосклонность Франции, Бернадотт начал вести независимую от последней внешнюю политику, порвался с Наполеоном и принял участие в разгроме его армии под Лейпцигом. страница 222-290. Бертье, Луи Александр, князь Невшательский и князь Ваграмский, 1753-1815 годы. Наполеоновский маршал участвовал в войне за независимость американских колоний. В 1789 командовал Национальной гвардией Версаля. В 1796-м начальник штаба итальянской армии. С тех пор стал неразлучным с подвижником Наполеона и до его низложения оставался начальником главного штаба. При провозглашении империи получил маршевский жезл, затем отнятое в Пруссии княжество Невштательское. Возведен в достоинство имперского принца – а после кампании в 1809 года получил титул князя Ваграмского, несмотря на то, что его заслуги в этом сражении не представлялись бесспорными. После низложения Наполеона присягнул Людовику XVIII. Во время ста дней покончил самоубийством, оставил воспоминания, изданные в 1826 году. Страница сто семьдесят 207, сто 232. двести двести двести тридцать Бетман, вероятно, сотрудник министерства иностранных дел, через которого Толеран, выпрашивая в 1810 восемьсот десятом году у Александра I полтора миллиона франков, просил их передать. Страница сто девяносто четвёртая. Бигоде Прямено -э Жан, тысяча семьсот сорок тысяча восемьсот двадцать пятый. французский политический деятель, депутат Законодательного собрания и его председатель в 1792 году, участник комиссии, редактировавшей Кодекс Наполеона. В 1808-м министр вероисповеданий, страница 263. Берон Смотри-Лозен, Бланшар Пьер-Луи, родился в 1762-м. Французский аббат, преподаватель философии, эмигрировал во время революции в Англию, где оставался до 1814 года и опубликовал множество памфлетов, направленных против всех, кто задевал интересы церкви и высшей ее иерархии, в том числе против Наполеона и Папы в связи с конкордатом, страница 240. Бувара. Министр вероисповеданий в Итальянском королевстве Наполеона. Страница двести шестьдесят третья. Бугарне. Гортензия королева Голландии, тысяча семьсот восемьдесят тысяча восемьсот тридцать седьмой годы. Дочь генерала Бугарне и Жозефины Таше де Ла Пажери, впоследствии французской императрицы. Вышла замуж за брата Наполеона Людовика Бонапарта и имела сына. Впоследствии императора Наполеона III. Мемуары ее опубликованы в 1922-1926 годах. Страница 299. Бог Евгений. 1781-1824. Пасынок Наполеона сын генерала Бог и Жозефины Таше де ля Пажери. В 1805-1813 годах вице-король Италии с 1814 г. герцог Лихтенбергский пользовался полным доверием Наполеона. К Толерану относился как к изменнику еще до падения империи. Страница 188-219-226-275-292. бога Арне Стефания Луиза Андриенна, великая герцогиня Баденская, 1789-1860, племянница императрицы Жозефины, приемная дочь Наполеона. В 1806 году вышла замуж за великого герцога Баденского Карла Людвига. Страница 288. Боллингброк, Генри Сент-Джон, лорд. 1678-1751 годы. Английский государственный деятель. Политическую деятельность начал в 1701 году в качестве члена Палаты общин и руководителя умеренных ториев. В 1704 году стал военным министром, но в 1708 власть снова перешла к Вигам. В 1710 он добился свержения министерства, был назначен статс-секретарем по иностранным делам и заключил в 1713 году утрехтский мир с Францией. В 1714 ему было поручено составление кабинета, но смерть королевы Анны, последовавшая через несколько дней, устранила его от власти. Попытка его доставить престол претенденту Якову Стюарту была пресечена. Право на наследование Признана за Ганноверским домом. Боленброк объявлен изменником и бежал во Францию. К власти он уже никогда больше вернуться не мог и по возвращении в Англию в 1723 году занялся публицистикой. Страница 104. Бомец Альберт Брюа 1759-1809 годы. Депутат Генеральных штатов, где примыкал к конституционным монархистам. Во время революции принимал большое участие в усовершенствовании французского уголовного законодательства, защищал неприсягнувших священников, был обвинен в связях с двором и эмигрантами и после 20 июня 1792 года покинул Францию. Был в Англии и Америке и умер вост Индии. Страница 138-146. бонольд Луи Виконт, 1853-1840 годы, французский публицист и философ. Во время революции эмигрировал и служил в армии принца Комде. После реставрации бурбонов был выбран в Нижнюю палату, где был одним из лидеров ультра-роэлистов. В 1826 году был назначен пэром. После июльской революции отказался присягнуть новой династии и удалился от общественных дел. В своих работах является противником философии XVIII века, возражает против договорной теории власти и исходит из принципов авторитета и монархического правления. Бонапарт Жером, 1784-1860 годы жизни, младший брат Наполеона. Король Вестфалии. При Втором империи маршал и президент Сената. Страница 175, 228, 299. Боннапарт. Жозеф. Иосиф. 1768-1844. Старший брат Наполеона. Сначала король неаполитанский 1806-1808 годы. а потом король испанский 1808-1813. Противоположность своему брату, голландскому королю Людовику, он, в общем, беспрекословно выполнял волю Наполеона, не пытаясь защищать своих подданных от притеснений деспотических вмешательств со стороны французского императора. После низложения Наполеона жил до 1841 года в Соединенных Штатах, затем во Флоренции, где и умер. В 163, 172, 207, 220, 234, 297. Бонапарт Каролина, 1782-1839 годы, неаполитанская королева, третья сестра Наполеона. В 1800 году вышла замуж за Мюрата, возведенного в 1808 году Наполеоном на неаполитанский престол. После низложения своего брата содействовала союзу Мюрата с австрийской монархией, Страница 288. Бонапарт Луи «Людовик» 1778-1846. Третий брат Наполеона. В 1806-1810 годах голландский король, удаленный Наполеоном с престола за систематическое противодействие континентальной блокаде, разорявшей голландцев. Женат на дочери Жозефины Гортензии Богорне. Отец Наполеона III. Страница 173-227-299. Бонапарт Люсьен, князь Канино, 1778-1840, второй брат Наполеона, участвовал в подготовке переворота 18 Брюмера, занимал затем некоторое время постминистра внутренних дел, вскоре стал осуждать диктаторскую политику Наполеона и разошелся с ним. Оставил мемуары, страница 212 Бонапарт Наполеон, смотри Наполеон. Бонапарт Полина, принцесса Боргези, 1780-1825. Вторая сестра Наполеона, известная своей красотой. Во втором браке замужем за принцем Боргези. Страница 196-299. Бонапарт Элиза, принцесса Лукская и Пьомбинская. Затем великая герцогиня Тосканская, 1777-1820 годы, старшая сестра Наполеона, замужем за корсиканцем Феликсом Бачьёки, властно управляла полученными ею от Наполеона княжествами и позже частями Тосканского герцогства, присоединенными к империи. Страница 299 -я. Бонифаций, 680-755 годы, канонизированный римской церковью святой, родом из Британии по имени Винфрид, принял позже латинское имя Бонифация, архиепископ в Майнце и примас Германии, где он обращал язычников в христианство, учреждал в монастыри и школы и основал церковь, зависимую от Рима. В 752 году венчал на царство Во Франконии Пипина Короткого, первого короля из Каролингского дома, как бы признав этим услуги оказанные Каролингами Римской Церкви, страница 242. Бургизи принцесса Смотри Бонапарт Полина Босселуин родился в 1770 году. В 1805-1815 префект императорского дворца. После низложения Наполеона последовал за Марией Луизой Вену. Оставил воспоминания. Страница 190. Бюсси Бе Жак Бенинь. 1627-1704. Французский церковный деятель эпохи Людовика XIV. Епископ Мо. Выдающийся церковный оратор. Теоретик католицизма и абсолютизма, который отличается по его учению деспотизмом деспотизма подчинением разуму. Страницы двести тридцать 269. двести сорок двести шестьдесят Бранденбургская династия. Одна из ветвей дома Гоген Солернов, ведущая свое начало от Фридриха, который был бургграфом Нюнбергским в двенадцатом веке. Родоначальник Бранденбургской ветви Фридрих VI, ставший в 1415 году Кюрфюрстом Бранденбургским. Его потомки сделались с 1701 года королями Пруссии, а с 1871 по 1918 были императорами Германии. Страница 280. Бредель Луи Огюст Летонелье Барон (1733-1807) занимал ряд дипломатических постов, в том числе в 1760 послом в Петербурге. При Людовике XVI был министром полиции, группировал вокруг себя сторонников феодальных и абсолютистских прерогатив, которых поддерживала Мария Антуанетта. Удалился в отставку в 1788, но 12 июля следующего года вернулся после отставки Неккера, что, между прочим, ускорило взрыв восстания, приведшего к взятию Бастилии. Он эмигрировал и вернулся во Францию в 1802 году, получил от наполеона пенсию и стал льстицом императорского режима но политической роли более не играл страница сто 370 триста франсуа виктор тысяча семьсот двадцать семьсот шестьдесят второй годы епископ в монтто бани брейтель теодос 1710-1781 годы, аббат, управляющий делами герцога Орлеанского, отца Филиппа Эйголиты. Страница 370. Бриен Этьен де Ломини. Граф 1727 -й. 1794 года архиепископ Тулусский с 1763 года, архиепископ Санский, кардинал с 1788 года. После падения колонны в мае 1787 года Людовик XIV поставил его во главе финансового совета. Он добился от собрания нотаблей голосования займа 80 миллионов, став в 1788 году первым министром, Он издал ряд указов с целью сломить сопротивление парламента в королевской власти, но должен был под их давлением выйти в отставку, обещав созыв Генеральных Штатов на 1 мая 1789 года. После революции присягнул и послал папе отказ от кардинальства, но, тем не менее, был дважды арестован и умер в тюрьме. В странице 100, 361, 374. Брион, Луиза, Юния, Констанция, Лотарингская, графиня. Жена шталмейстера Людовика XVI, страница 312. Бриссо, Жак-Пьер, 1754-1793, называемый Деварвиль, по деревне, в которой провел детство, журналист. В 1784-м был посажен в Бастилию за памфлет «Дьявол в крапильнице». Был избран в законодательное собрание, затем в конвент, принадлежал к жерандистам, и в то время террора был гильотинирован. Страница 132. Брюльи Морис Мадлен, 1766-1821 годы. Французский прилад, назначенный Наполеоном на епископство в Гент, возражал против церковных мероприятий Наполеона, и вынужден был покинуть свою епархию, страница 264 Брут Марк Юний, около 86 42-й годы до нашей эры, известнейший из заговорщиков, убивших Юлия Цезаря. Ему не удалось увлечь за собой народ в борьбе с новым Триумвиратом, он потерпел полное поражение и покончил самоубийством, бросившись на свой меч, страница 210 Брюш Анри Альфонс Виконт 1764-1820, французский генерал, служивший во время революции в армии принца Конде. Страница 332. Брюветье -э Настар 1759-1805, французский адмирал, в 1798 году морской министр. Страница 149. Божеюлен архиепископский Страница 101. Буайе, Пьер-Франсуак, Савье, Барон, 1772-1851. Французский генерал, участвовавший в первом итальянском и в египетском походах Бонапарта, отличился под Йеной, в Ваграмом и в Испании. Страница 190. Бугенвиль Луи Антуан, граф 1729-1811, французский мореплаватель, совершил в 1766-1769 годах кругосветное плавание, во время которого открыл некоторые новые острова Полинезии. принимал участие в войне за независимость американских колоний. При Наполеоне сенатор. Описание его путешествия нанесло удар существовавшему в XVIII веке представлению о неиспорченности первобытного человека. Страница 152. Буке, дом Мартин. Ученый, бенедиктинский монах, прославившийся колоссальной начитанностью, В источниках французской истории, многие из которых он сам издал, извлекший их на свет из монастырских хранилищ. Толеран, очевидно, ошибочно имеет в виду его вместо другого дом-буке его племянника. Последний, о котором в данном случае должна идти речь, был специалистом по вопросам церковного права. Умер в 1781 году, Страница 199. Бульон. Мари Кристина, принцесса. Родилась в 1746-м, урожденная Гессен Рейнфельд Ротенбург. Замужем за Эриком Далятур Део принцем Бульон. Страница 350-я. Булонь Этьен Антуан. 1747-1825. Французский прилад, епископ Труа в эпоху империи. Во время борьбы Наполеона с папской курией был арестован И после освобождения подал в отставку, но папа ее не признал. После низложения Наполеона вернулся в Труанное епископство. Страница 261-265. Бурбонский герцог, смотри, принц Конде Луи Андре Жозеф. Бурбоны. Династия французских королей с конца XVI века. Первым бурбоном на французском престоле был Генрих IV. Во время революции в 1793 году потомок его Людовик XVI был казнен. В 1814 бурбоны вернулись на французский престол, но в 1830 последний король старшей линии этой династии был изгнан из Франции и престол перешел к Орлеанской ветви бурбонов. Страница 159, 175, 242, 280, 290, 298, 310, 377. Бургуен, Мари Тереза Этьеннет. 1785-1833. Французская актриса, выступавшая в ролях героинь. В 1809 гастролировала в Петербурге. Страница 190. Бюфон, Жорж Луи Леклерк, 1707-1788 годы. Французский натуралист. Бюфон, жена графа луи -Мари де Бюфона, кавалерийского полковника, гильотинированного в 1794 году, сына натуралиста Бюфона. Ее связь с герцогом Орлеанским вызвала в 1793 году развод с мужем. Страница 372. Валевская Мария, а не Анастасия, как у Толерана, графиня, 1789-1817 годы, урожденная Лашевич, возлюбленная Наполеона I, от которого имела сына, графа Валевского, министра иностранных дел и председателя законодательного корпуса при Второй империи. Страница 177. Вальмоден Йоган Людвиг, лорд Ярмут, 1736-1811 годы. Ганноверский генерал участвовал в войнах с Францией в 1793-1801 годах. Мать его, Амалия Вальмоден, ганноверская уроженка, была фавориткой английского короля Георга II, давшего ей титул графини Ярмут. Страница 174. Варен, Французский актер эпохи Первой империи. Страница 189. Вашингтон Джордж. 1732-1799. Один из главных борцов за независимость американских колоний, первый президент североамериканских Соединенных Штатов. В 1774 году был избран депутатом в Генеральный конгресс Соединенных Колоний. В 1775, когда начала грозить война с Англией, Конгресс избрал его главнокомандующим. Со вступлением в 1789 году в силу Конституции был избран президентом. В 1793 был избран вторично. Во внутренней политике старался опираться как на федералистов будущих республиканцев, так и на антифедералистов, впоследствии демократов. «Во внешней политике стремился к сохранению мира, необходимого для молодой республики». Страница 141. Веллингтон. Артур Колли Велеслей. Герцог. 1769-1852. Английский фельдмаршал боролся с войсками Наполеона в Испании и Португалии. В 1813-м вступил во Францию и занял ту лузу, где узнал о заключении мира в Париже – По возвращении Наполеона с острова Эльбы командовал союзной англо-голландской армией. Вместе с Блюхером одержал победу при Ватерлоо, вступил во Францию, занял Париж. По заключению Второго мира в Париже начальствовал над союзными войсками во Франции до конца оккупации. В 1828-м премьер-министр в Турийском кабинете. Популярность его померкла вследствие его сопротивления парламентской реформе. В странице 233 284 312-336. Вержен Шарль Гравье, граф. 1717-1787. Французский дипломат с 1755 по 1768. Посол в Константинополе, затем в Стокгольме. Людовик XVI тотчас по своему вошествию на престол в 1774 году назначил его министром иностранных дел. Он содействовал восставшим английским владениям в Америке в их борьбе с метрополией и способствовал отъезду Лафайета на войну. Всеми средствами, содействуя назначению колоннами-министром, он пытался противодействовать тем реформам, которые последний считал необходимыми. Страницы 105, 109, 111, 207. Верю Ел, Карл Генрих, граф Севинарский. 1764-1845 годы. Голландский адмирал и морской министр. В 1806 году член комитета, предложившего корону Луи Бонапарту. В 1814 натурализовался во Франции и был назначен пэром. Страница 227. Весь Миранж, управляющий почтой и почтовым сообщением при Людовике XVI. Страница 114.